Глава девятая У меня в голове даже проскочила мысль, что на ноги тян настолько хорошо, что я такими темпами вообще ничего не успею сделать. Хорошо, если всё так и будет, просто замечательно. Однако, судя по всему, она всего лишь узнала местонахождение дома с табличкой Бонегучи, но ничего не узнала по поводу того, что происходит внутри него. «По существу, здесь даже докладывать не о чем», — заявила девочка-подросток. Похоже, в этот раз вам придётся искать транзисторную стройняшку плечем к влечу с братишкой-демоном. Теперь ты начала говорить обо мне, словно я скаут и ищу моделей. Я поспешила вернуться, потому что считаю важным, чтобы вы знали адрес. Вскоре снова отправились на разведку, и на этот раз я планирую проникнуть в дом. Вот уж правда, одна нога здесь, другая там. Обладая такой скоростью перемещения, ей в самом деле нет необходимости полагаться на такие блага цивилизации, как мобильный телефон. По сути, у неё есть своя дверь куда угодно, как у Дара Или заклинание Зума с Дрэгон Чуть раньше она сказала, что у неё есть ноу-хау для поиска людей, Ходите и читать все фамилии на табличках. Но если вы меня сейчас спросите, как ей удалось так быстро вернуться, то я не придумаю ничего лучше, кроме как предположить, что она всё сделала ровно так, как говорила. они действительно живут в соседнем городе? Изначально скептически отнеслась к твоей информации. Я этого не озвучила, чтобы лишний раз не демотивировать братишку-демона, но на самом деле считала весь этот рассказ, который «не должен покинуть комнату» ложью. Однако Бенигучи реальная семья. Они существуют, как и их две дочери, Кудзяку и Хибари. А? Откуда ты узнала такие подробности? Потому что эти имена были написаны на табличке. Имя Хибари было зачеркнуто, поэтому я сделала вывод, что это и есть съехавшая старшая сестра. Я также могу назвать имена родителей, но боюсь, что в таком случае братишка-демон окажется между молотом и наковальней. Между молотом и наковальней. Возможно. Зная себя, я мог бы легко сказать что-то вроде «трудно быть родителями» или «иногда у родителей не хватает времени на своих детей». Конечно, это нужно иметь в виду, но это как те 11 тысяч ян из примера на Нокитян. Если отказаться от 10 тысяч йен сегодня, то завтра может и не наступить. Что? Мы покупаем пятиклассницу за 10 кусков? Нет, не покупаем. Как ты вообще себе это представляешь? О купле-продаже пятиклассниц не может быть и речи. С этим мы уже попрощались. Но когда есть некий товар, который можно купить только сегодня, нельзя ждать завтрашних 11 тысяч. Думаю, что правильно было бы заработать эту лишнюю тысячу на следующий день каким-то другим способом. По крайней мере, мне так кажется. Ладно, назови мне заодно имена родителей, не знаю, когда это может пригодиться но хочу держать их в голове», — попросил я Анано Китян. «Я не открою для вас Америку, но теперь, когда у сэмпая Метанон средней школы появилось имя, Бенегучи Хибари, она стала по-настоящему ассоциироваться с живым человеком. Мне кажется, так лучше». История ощущается куда реальней. То, что до сих пор казалось историей, произошедшей в каком-то далёком мире, обретает форму. И хоть я сказал, что не знаю, когда это может пригодиться, но подозреваю, что никогда». Однако всё ещё хотел бы узнать их имена. Может, это не страховка на всякий случай, а скорее некий тормоз или ОБС. Антиблокировочная система. Беспокоиться о ком-то другом так сильно, что я не мог думать ни о чём другом, стало для меня уже настолько частой ситуацией, что начинало раздражать. Если я слишком зациклюсь на той, кого Ананокетян предпочитает называть транзисторной стройняшкой, до такой степени, что кто-то пострадает, тогда, возможно, нам стоит отказаться от абстрактных матери и отца и увидеть в них личности. «Да. А не как в тот раз?» М -м -м, я думаю, это правильно, братишка-демон. Во всяком случае, если бы ответил «не говори мне», я бы тебя убила». «Почему ты так стремишься убить меня? Если мне так часто придётся делать слепой выбор между жизнью и смертью, то, согласно статистике, до утра я не доживу». Такие слова, как запущенное воспитание, пренебрежение детьми или даже домашнее насилие, несут в себе сильный негативный контекст, и, как правило, люди склонны воспринимать рассказы о них как выдумку. Нам нужно не забывать, что такие вещи очень даже реальны, и называть вещи своими именами. Отца зовут Бенегучи Микиёси, мать Бенегучи Таёка. Вполне обычные имена. Даже немного разочаровывает. А дочерей своих называли Жаворонком и Павлином. Кудзяку переводится как Павлин, а Хибари – Жаворонок. Погодите, что? А мы точно уверены, что они не кровные сёстры? Они обе названы в честь птиц, и в имени обеих есть иероглиф «Воробей». Это больше похоже на имена близняшек, чем имена сводных сестёр. Неужели это просто совпадение? Я ещё не зашла настолько далеко в своём расследовании, но вполне возможно. Жили были отец-одиночка и мать-одиночка, и так получилось, что у их детей были похожие имена. Что они посчитали знаком свыше, и в конце концов связали себя узами брака. Я не говорю, что ты не права, но разве это не слишком хаотичная причина для брака? Послушай, может из моих уст это прозвучит не очень убедительно? Но брак является очень важным событием в жизни человека. Во всяком случае, я бы не стал предлагать Хитаги выйти за меня замуж, не подумав прежде о нашем будущем. «Мне так не кажется. Мне так не кажется. Мне так не кажется!» Я снова была атакован тройной репликой с трёх сторон. От девочки, от маленькой девочки и от девочки-подростка. Трое на одного — это нечестно. И как мне ответить им троим? Прекратите меня затыкать!» Но я соглашусь, что это не очень продуманный шаг с их стороны сказала она Нокитян, увидев моё угрюмое лицо. «Разве это подходящая причина того, что дети захотели уйти из дома?» Эээ... «Впрочем, для этого и нужно расследование. Кто знает, возможно, две сестры из разных семей на самом деле связаны кровным родством. Назовём это генеалогическим детективом». «Что ещё за генеалогический детектив?» «Звучит хорошо, но такого жанра не существует». «Действительно ли они связаны кровным родством?» «Это было бы удивительно». Хотя, учитывая одинаковые иероглифы в именах, это была бы слишком очевидная сюжетная интрига. Ладно, оставим в стороне историю о том, как поженились их родители. Факт в том, что сэмпай Метанон, то есть Бенегучи Хибари, заботится о своей младшей сестре, несмотря на большую разницу в возрасте. Может, это как раз связано с тем, что их имена так похожи? Согласна. Причина, по которой так хорошо лажу с братишкой-демоном, заключается в том, что в наших именах есть иероглиф «Дерево». Вовсе не из-за этого. В противном случае я бы сражился с тем мошенником. Нет уж спасибо. Я даже не уверен, можно ли назвать нас, анонокетян, хорошими друзьями. Нужно ли мне вам напоминать, что эта кукла-труп каждые полчаса ставит меня перед выбором «Жизнь или смерть?» Если бы она не была похожа на девочку-подростка, я бы давно уже избавился от этой проклятой куклы, пускай этой и моей сестры. Что ж, думаю, мне пора. Раз уж мы всё равно направляемся в одно и то же место, тебя подбросить? Нет, я на машине. Даже если бы это было не так, смогу ли я в настоящее время пережить сверхзвуковое перемещение посредством этой девочки-подростка? Меня терзают смутные сомнения. Как-то раз я уже испытал этот прием на себе. Когда моих сестёр вместе с Камбру похитили, и я сильно пожалел об этом, у меня почти развилась высотная болезнь. В то время мой вампиризм, к счастью или наоборот, был выше определённого уровня, так что я, по крайней мере, остался в живых. Но прямо сейчас, если я прокачусь на Unlimited Рулбука на ноги Тян, Это может стать последним, что я сделаю. Я не шучу. Может, я слегка запоздала с этим комментарием, но ведь твои сестры, твоя кахая тоже были когда-то похищены. А, точно. Если так подумать, то их НК вы взяли в заложники из-за меня, и все это было связано со странностями, так что я по невнимательности рассматривал эти случаи как исключительные. Но даже если жертвами были не маленькие девочки, то это не меняет сути дела. Это были похищения. Возможно, я просто боялся думать об этом всё это время, но разве это не делает версию с похищением более вероятной? Если это так, то всё, что мне нужно, это выбрать соответствующий вариант ответа, то есть пункт третий «Героически отступить». Я продолжу придерживаться этого подхода. Во всяком случае, должен сохранить оптимизм и радоваться тому, что у меня есть жизненный опыт, связанный с этой ситуацией. Хоть прежде я этот опыт и ненавидел, до тех пор, пока он не пригодился. Так что ничего, если продолжу расследование в том же духе». Я проберусь в Дон Бенегучи и разберусь в их генеалогии. Очень в стиле Киндаэти Коске. Можете с этого момента звать меня Юдаэти Коске? Вымышленный детектив, главный герой множества детективных романов авторства Йокумидзу Сейси, выпущенных в 40-х-70-х годах, Анануки Скаламбурилу заменив фамилией Киндаэти первый иероглиф на иероглифы своего имени Юдаэти. Прямо одно лицо. Кстати, она сказала, что проберётся в их дом. Это ведь не очень законно, да? Сейчас середина ночи, поэтому мы не можем обойти окрестности или школу, чтобы узнать подробности происходящего, так что дом Бонегучи был единственным вариантом, но всё же. Не переживай, я не вампир, так что легко могу входить в чужие дома без разрешения. Я использую свой трюк с запертой комнатой. Нет, прошу, не надо никаких трюков с запертыми комнатами. Как ни посмотри, мы всё больше походим на домушников, но дабы избежать непоправимых ошибок, нам нужно узнать, что происходит в доме Бонегучи чтобы узнать, чем сейчас занимаются родители. Мучаются ли они от бессонных ночей? Или... На самом деле не исключено, что следственная группа уже начала расследовать похищение, и они прячутся в гостиной, ожидая следующего хода похитителя. Но если так произойдёт, то я воспользуюсь своими превосходными рефлексами и притворюсь плюшевой куклой. У меня всё схвачено. Прямо-таки всё. Прости, что говорю это, но причина, по которой твоя маскировка работала до этого момента, заключается в том, что ты имела дело с моей младшей сестрой. Впрочем, ладно, оставлю это на тебе, а заодно и даю полную свободу действий. До скорого. Если что-то забуду, вернусь. Unlimited Railbog. Закончив говорить, нокитян снова взлетела в ночное небо, поскольку это её ультимативная техника срабатывала без какого-либо предупреждения, я пугался всякий раз, когда это происходило. Бедное моё сердце! А теперь, когда у меня есть профессиональные советы Хачикудзи, пора заканчивать разговоры и отправиться в путь. Адрес, который дала нам Нокитиан, расположен где-то в соседнем городе, но я никогда там не был. И это неудивительно. Я думаю, у вас тоже нет привычки гулять по спальным районам соседних городов. В любом случае, меня должно выручить приложение с навигатором в моём телефоне. Правда, мне будет не просто вести машину и одновременно с этим ориентироваться по карте. Так что, Шинобу, навигация на тебе. Я не возражаю, мой господин. Но раз уж мне выдалась такая возможность, не мог бы ты снять детское кресло с пассажирской стороны?